Глава пятнадцатая Т-0 пространство Планета Аргуса Зеленая долина В округе было слишком тихо И только лишь Я водил стволом грозы И стороны в сторону Но все было чисто И что самое главное Юм тоже ни от кого не отбивался Он тщательно рассматривал внутренности контейнера «Сдарел так пугать?» – спросил я. «Я еще даже не начинал». Он пристально рассматривал содержимое, а летающий кругляш дрон парил рядом, подсвечивая контейнеры. «Сегодня какое число?» «Сегодня по календарю Империи или 6 мая 453 года?» – сам же ответил он. «Ну, допустим. Скажешь, когда бояться?» «Корабль», – судорожно сказал он, указывая на него рукой прибыл сюда пару недель назад. А вот это, он показал на контейнер. Стоит здесь не один месяц. Обрати внимание на мох скорабеник, которым они заросли. В отличие от многих здесьних растений, растёт он очень неохотно, но и не запомнить его сложно. Со временем его верхний слой затвердевает настолько, что не всякий человек сможет его оторвать. Но мы-то механоиды, оторвём, если надо. И теперь смотри дальше. На контейнерах стояли энергетические щиты. Вот в примочке. Он указал на почти невидимую полосу на кромке. Хм, а ведь правда. В Самерхолде именно такие выступы служили источниками полупрозрачных барьеров в дверях. Запомнил, когда заходил к Джой. Без подзарядки они живут около 4 месяцев. На больше, как правило, просто смысла нет. Хотя вполне возможно, что заряд кончился ещё раньше. Я уже понял, что все эти контейнеры тут давно. Давай ближе к сути. Это не грузовые контейнеры. Это ячейки для переноса существ, вроде той, которую нам выдали для этой миссии. Фирма Нергал, чудили не монополист. В них погружают товары, зародыши, кладки яиц, образцы материалов, и щит не дают им выбраться. Используют исключительно для транспортировки, не длительного хранения. Какой ты всё-таки нудный. Можешь просто словами сказать, чем тебя так напугали эти штуки? А ты загляни внутрь. Ночное зрение и светодрона позволили разглядеть дно, наполненное чем-то скользко-вязким, вроде ила, и небольшим количеством мутной воды. «Не сюда, тут плохо видно. Загляни в этот». Напарник переместился к контейнеру, который практически со всех сторон был зажат другими, и, как следствие, погодные условия и насекомые добрались до него меньше всего. Йом посильнее оторвал плотный слой мха, чтобы видно было нам обоим. Кладка мимикритов. Возраст 7 месяцев. «Мёртвый зародыш Мимикрида. Возраст неизвестный». «Может, от Немезиса нас и отлучили, но дрон-анализатор такой на зубок знает», — зловеще сказал Юм. «Причём надпись видели мы оба. И всё бы ничего, если бы в контейнере не осталась одна лишь скорлупа и следы на листом дне». «Значит, в контейнерах был Рой», — кивнул я. «Был. До того, как на Аргусе его зафиксировали. Не после. До». «И как ты это объяснишь?» «Рой не проник сюда, его завезли, намеренно, и кто-то из своих». «Теперь уже выргался я. Черви, мимикриды, гра, гидроиды. И кому может такой прийти в голову?» «Капсулы Роя, скидываемой кораблем твари из космоса. Всего лишь ширма», — продолжил Юм. «Их действительно могли сбить системы ПВО, все до одной. Но кто-то мог этим очень удачно воспользоваться и тут же выпустить Рой вручную». Но зачем Аргусу зачищали лет 200, если не больше? Зачем превращать пригодную для жизни планету в росадник этих тварей? Не зачем. А кому выгодно, чтобы империя потеряла своё главное пристанище в Т0 пространстве? Или кому-то нужен был повод, чтобы задействовать старых механоидов, запустить в оставшихся из пепла? Начал соображать я. То же вариант, мрачно ответил Юм. Однако старые мехи это риск. Если один из нас погибнет здесь и получит припадок эпилепсии в империи, тему замнут. Но если таких будут сотни, ответственным не издоровать. Слежка муж в торопиях всё там делается. Погоди, сказал я отрицательно потом головой. Почему ты не допускаешь, что это, ну, предположим, просто чей-то косяк? Может, кто-то хотел забрать обросы твари роя, но что-то их спугнуло и контейнеры оставили. Ты видел срок? Как силы смогли вылупиться раньше, чем их впервые заффектировали на Аргусе, только если их везли с других планет. Значит, враги империи, металианс, может быть, и в колониях могут быть шпионы, и не только. Это может быть и кто-то из своих, кому не нравится нынешний строй. А ты уёшь. Йом ходил вот вперёд, нервно раздумывая. Я тоже загрузился. Одно дело не успевать передохнуть от боёв с абилем твари. И всё совсем другое узнавать о заговоре космического масштаба. Это объясняет большое количество монстров и их быструю эволюцию, продолжил Юм после паузы. И то, что мы не можем до сих пор найти все ульи, ставлю свой титул, что это далеко не единственные контейнеры, их раскидали по всей планете. Обычные развитые ульи настолько сильно перерабатывают территорию вокруг себя, что ничего не сохраняется. Здесь же вышла какая-топлотность, поэтому эти контейнеры всё ещё здесь. Может, часть твори погибло ещё до размещения здесь, а может быть, те виды, что всё-таки вылезли, были дефектными или решили не ведь здесь улеи. Теперь у нас есть ответы на вопросы, над которыми ломала голову сержант Крю, сказал я. Да, кто-то отобрал твари из фронтирной зоны и раскидал их по планете, или даже продолжают делать это ускоря их темпо развития. Юм остановился, как будто налетел на стену, медленно посмотрел на меня, пару секунд сверлил меня взглядом. Затем достали своего пространственного кармана лопату, ту самую, что скинула нам Нола, когда мы наткнулись на безногого меха. Я тогда взял её в руки, а Юм успел брать лопату себе и, похоже, забыл вернуть её Ноле. Сейчас она была очень, кстати. На сей раз нам парни копал сам, причём не чуть не хуже, чем ранее это делал я. А говоришь, копаешь плохо, поспехнулся я. Жизнь заставит, всему научишься. Сперва он переместил три контейнера в свой пространственный карман, затем переместил туда же выкопанной земли, находившейся под контейнерами. Формально это были доказательства, улики, или как минимум интересный материал для исследований. Хм, так может коллега Джоуи и прибыл сюда за этим, изучить контейнеры, забрать их, и очень уж удачно что-то помешало им это сделать. Удачно для неизвестной силы, что ответственна за всю эту заваруху. Я могу тебе доверять. Даный вопрос загнал меня в тупик. Но я понял, сейчас от моего ответа зависит очень много. Простой вопрос, вроде простой ответ. Мы и так влеплись по самой не могу. Предлагаешь что-то ещё? спросил я. Да, слишком серьёзно сказал ём. Я механически почесал затылок. У нас есть улики, от которых кто-то наверняка захочет избавиться. Мы уже знаем больше, чем следует. Если этот кто-то высокопоставленная группа лиц, Нам было лучше вообще молчать об этом. Да, всё так. Но вместо этого предлагаю тебе закинуть в карман ещё пару оставшихся контейнеров. В маю столько может не влезть. Нужно держать резерв. А, грез с тобой, Юм. Влепываемся с головой так и вместе. И, похоже, надолго. Мной не двигал героизм и даже не жажда наживы. Я представил людей, которые могут погибнуть от тварей роя, детей, что останутся без родителей, как когда-то остался я. «Да, обстоятельства разные. Там нападение уродов из Мета-Альянса, здесь и Ксеносы Роя. Но стоят за этим всё же люди, ублюдки, что идут на всё ради наживы. Вместо того, чтобы даже мехом вроде нас сражаться где-нибудь на фронтере, мы боремся с тварями, которые увеличиваются в численности быстрее, чем их истребляем. Тот, кто это заварил, явно не заботился о пользе не только Империи, но и просто редких людей, поселившихся на Аргусе». Юм убрал лопату в своё хранилище, Затем мы быстро пробежались по окружающей местности. На паряник вновь запустил кругляш дрона-анализатора, чтобы отснять всё, что нас окружает. Оставалось разобраться с последним, с кораблем Гейла. Приборная панель была выжжена, словно блита кислотой. Если бы не это, можно было бы связаться с Джой и прямо сейчас свернуть миссию или нет, решать ей. Но у нас точно появились образцы поважнее мутировавшего на парянка, при условии, что Джойе можно доверять. «Здесь ничего не поможет», — отчаявший сказал Юм, изучив корабль. «Я бы не обратил на это внимания, если бы место ожога не было подсвечено системой. И хотя от Немезиса нас вроде бы отключили, но в моём теле он продолжал работать, просто без связи. Я присмотрелся внимательнее. Что здесь может быть не так? Думай, Экелс, думай. Следов твари мы не нашли, кроме следов кладок с зародышем. Так почему же на пульте такой чуткий след? И почему вокруг так тихо? Кислота не от червей, сказал я после долгих раздумий. У червей кислота при попадании на мех шипит и пузырится, оставляя бугорки, а тут всё ровно расплавилось, как от нагрева. Я вспоминал первый день, когда гигантский червь поглотил меня, и что потом было с моим телом. Тебе кажется, твой мех из скорпиона, а приборная панель из полипластика. Всё равно мне кажется, кто-то пытался в неё влезть, а когда не смог, расплавил «Маловероятно. В любом случае связи нам не добыть. Но снять сводку бортового журнала нам это никак не помешает». Юм нашел разъем здесь же, в пилотской кабине, поставил палец, и вскоре данные были перенесены в наш интерфейс. Правда, чего-то особого интересного там не имелось. Судя по краткой сводке борт журнала, ученые приземлились 249 часов назад. Связь начала пропадать за час до приземления, так как здесь очень слабый сигнал. Изначально учёные летели дальше, но какие-то из датчиков засекли это место. Очевидно, контейнеры. А дальше — высадка и больше ни одного бешательства в системе корабля, кроме странной поломки. Юм вывел все данные в виртуальный архив и отправил мне копию. «Я поставил пароль на архив», — сказал он, выходя вслед за мной из корабля. «Слишком уж это опасно, хоть и с виду простая информация». «Какой пароль?» «Пароль...» «Да говорить он не успел» из группового чата донеслись крики механоидов. Цель жива, повторяю, цель жива. Двигается в сторону перевала, перехватывайте. Мы не справляемся. Высылаю последние зафиксированные сигнатуры. Отметки сразу же вспыхнули на раскрывшейся карте. Не сказать, что рядом, но мы находились аккурат между перевалам и отметками. Несколько километров, и можно выбежать на перерез. Точнее, объект сам выбежит к нам, если успеем. Двигаем? спросил Юм. Кажется, наша находка сильно его вымотала, и у него уже не было сил на принятие решений. Двигаем, кивнул я ускоряя шаг. Раньше покончим с заданием, раньше начнём разбираться с остальным. Но ты не сказал пароль. Принцесса Элейн. Сестра императора, вспомнил я. Сестра и моя тётя. Я не стал задавать уточняющих вопросов. В корпусе ещё на первом курсе нас заставили вызубрить генеалогическое древо нашего императора Валериана. Он поздно женился, в пятьдесят два. Сейчас у него три ребёнка. Кронпринц Емихейн, тот, кто в будущем должен унаследовать трона. И близнецы Маркус и Аурелия. А Элайн, родная сестра императора Валериана. И если не ошибаюсь, ей сейчас сорок четыре года. Прав на престол у неё нет, так как к шестнадцати она от них отказалась. «Теперь нам нужно быть в десять раз осторожней». Прервал мои мысли Юм, когда растительность перед нами становилась очень уж обильной. Я кивнула. И когда мы заходили в джунгли, напоследок обернулся, чтобы оглядеть место. Запомнить вой издалека, может, зацепиться за пару деталей. И вдруг увидел неонвый силуэт, сидящий на вершине корабля. Я даже не сразу понял, что это такое. Первая ассоциация сидящий человек, закутанный в плащ. Но длилось это наваждение не дольше пары тройки секунд. Меркнуть было нечем, но силуэт исчез, как будто ничего и не было. Либо это что-то очень недоброе, либо зрительные сенсоры начинают глючить. Или я начинаю глючить. Цвет был привычным для системы, которым она подмечает объекты, а там было пусто. Хм. Значит, паниковать не к чему. "Стой", сказал я. "Ничего там не видишь? Корабль? Существ каких-нибудь? Если бы они были, отметились бы на карте. А что?" Система подсветила силуэт на корабле, как обычно твари помечают. Нам её отключили от сети, вот и чудит. В любом случае мы перешли на бег, чем дальше от этого места, тем лучше. В итоге несколько километров обернулись нам в час интенсивной беготни. Многочисленные лианы, кусты и поваленные деревья затрудняли путь, но со временем мы наловчились, прыгали дальше, цепляли за деревья лучше. Несколько раз в чат еще прилетали сообщения механоидов, но сигнатура объекта больше не обновлялась. В итоге мы оказались у подножия горы, и ум оказал на ближайший пригорок, с которым можно было увидеть джунгли. Доброшесть туда, мы начали осматриваться. Юм выпустил дрона, чтобы мониторить ведьс сверху. Если Гейл будет подходить, мы будем знать заранее. Я же поглядел на мини-карту и просмотрел местность самостоятельно. В какой-то момент мне ввынь показалось, что я вижу нечто. Его не видел дрон, его не видел Юм, видел лишь я, и то в качестве подсвеченного силуэта. Не монстра, слишком человеческие черты тела. Мелькнула мысль, что мой механоид воспроизводи что-то из памяти своего прошлого носителя иначе как это объяснить